Глава 17. Но дома нигде нет. Лондон, Англия, декабрь 1964 года. К зиме обстановка улучшилась. Келли свернулась ее обычное хорошее настроение, и она всем сердцем погрузилась в планирование сезона отпусков. Избегать Ноа становилось все труднее. Его страстный взгляд буквально прожигал. Нори начала находить маленькие подарки в виде шелковых или бумажных цветов в своей комнате. Там были стихии конфеты, ленты и крошечные раскрашенные фигурки. Она старалась не обращать внимания, хотя и понимала, что в конце концов ей придётся встретиться с ним лицом к лицу. Однажды утром Ноа поймал её на задней лестнице перед завтраком. «Пропусти», — сказала она достаточно вежливо. «Меня ждут. Ты получала мои подарки?» Нори отвела взгляд. «Получала. И? Они тебе не понравились?» — спросил он таким серьёзным тоном, что у неё защемило сердце. — Дело не в этом. Они очень красивые. Я читал книгу про оригами. Щёки Ноа порозовели. И подумал, что тебе понравится. Я надеялся, что это напомнит тебе о доме. Боже мой! Бедный, милый дурачок. — Мистер Роу, вам не подобает посылать мне подарки? Мальчик перед ней неловко заёрзал — И она вспомнила, насколько он молод. Уж не первая ли она девушка, на которую он положил глаз? — Я знаю, что я ниже по происхождению, — пробормотал Ноа. — И я не хотела обидеть. Просто я. — Ты такая красивая. Нори почувствовала тёплое покалывание в позвоночнике. — Ты не ниже меня, — чётко сказала она. — Никто не ниже меня, поверь. Но я иностранка. И намного старше тебя». Ноа улыбнулся, обнажив идеально белые ровные зубы. Не намного Не больше пяти лет». Она покачала головой. «Ты очаровательный молодой человек. Многие прекрасные английские девушки хотели бы получать от тебя подарки». Он нахмурился. «Я не хочу дарить им подарки. Я сделала их для тебя». Ноа заколебалась. Можно весь день скручиваться в узлы, стараясь не причинить ему боли, но нужно было положить этому конец. Я не могу дать тебе то, что ты хочешь. но Ноа сделал шаг вперёд, и она уловила аромат тёплого кедра и свежескошенной травы. Чего же я хочу, по-твоему? Полагаю, ты хочешь того, чего хотят все мужчины. Ты так обо мне думаешь? Спросил он после паузы. Её мгновенно захлестнула вина. Я не имела в виду, если бы ты меня знала. Но я тебя не знаю. И ты меня не знаешь. Мы почти не разговаривали. Ноа почесал подбородок. Что ж, верно? Теперь ты понимаешь, с надеждой сказала она, почему всё это надо прекратить. Ноа ухмыльнулся. 10 минут. Ноа Что? 10 минут. Проводи со мной по 10 минут каждый вечер в течение следующего месяца. И если после этого ты захочешь, чтобы я оставил тебя в покое, так и будет. Здесь у неё была вся власть. Одно слово «Элис» — и парня отправит паковать вещи. Почему я должна согласиться? Ты задаёшь неправильный вопрос. Почему ты должна отказаться? Чего ты боишься? Нор мгновенно заняла оборонительную позицию. Я не боюсь. Но хлопнул в ладошь. Хорошо. Тогда увидимся вечером. Но в библиотеке никто никогда туда не заходит. Скажем, в 10 часов. Она уставилась на него, не находя слов. Он воспринял это как согласие, подмигнул и ушёл. Глупая девчонка. Посмотри, что ты наделала. Как и большинство вещей в доме Элис, библиотека была просто для вида. Ноа сидел в мягком кресле с высокой спинкой, сложив руки на коленях. Хотя у него было лицо мальчика, под рубашкой перекатывались мышцы. Наверняка он привык к простой, честной работе. Ноа улыбнулся. «Ты пришла». Она села напротив него. 10 минут. Тогда лучше начнём. Где ты родилась?» Нори слегка пошевелилась. «Я не знаю». Он нахмурился, и она сразу же разозлилась, что ему удалось затронуть таким простым вопросом тему всей её неправильной жизни. «Как ты можешь не знать?» тихо спросил он. «Моя мать родила меня дома. Никаких записей о моём рождении нет. Мы жили в квартире некоторое время, а потом она уехала, и меня воспитывала бабушка в киото Но окинул. Я, конечно, слышал сплетни, что ты, что ты, ну, ублюдок, чётко произнесла Нури. Да, всё так. Но покраснел. Я не хотел тебя обидеть. И не обидел. Я так то я есть. Тебе нравился Киото? Я почти ничего не видела с чердака. Но ошамлённо посмотрел на неё. «Что? Тебя держали на чердаке?» «Да». «Так нельзя? Нельзя держать ребёнка на чердаке?» Нори рассмеялась. «Мои родственники могли и держали». Он побледнел. «Но почему? Ты же не единственная незаконно в Японии». Нори показала ему свои руки. Его взгляд упал на гладкую кожу, загорелую до кокосового цвета, от долгого пребывания на солнце. — Из-за этого? — просто сказала она. — Из-за твоей кожи? — Да. Но осмотрел на неё широко раскрытыми голубыми глазами. — Но в этом нет ничего плохого. Моя бабушка думала иначе. Она считала это признаком неполноценности, знаком всему миру, что во мне течёт чужая предательская кровь. — Ты ведь не веришь? — «Ты не веришь её словам?» Прежде чем она успела отреагировать, Ноа вскочил со стула и опустился перед ней на колени. Провёл бледными пальцами по её руке, перевернул её ладони, прижал к своей. «Это первое, что я заметил в тебе», — признался он. «Гладкая, как жемчужина чудесного цвета кожи». Её глаза наполнились слезами, и она отдёрнула руку. «Твоё время истекло». Нори выбежала из комнаты, Но даже лёжа в постели той ночью она не могла унять внезапное бешеное биение своего сердца. Нори поклялась себе, что больше ничего не расскажет ему о своём прошлом. Во время их ночных встреч она сидела молча, отвернувшись к стене, как упрямый ребёнок. И всё же она приходила. Ноги сами шли туда каждый вечер. У Ноа всегда был наготове маленький бокал вина для себя и дымящаяся кружка яблочного сидра для неё. Он совершенно откровенно сказал ей, что она не обязана оставаться, если не хочет. Но она оставалась. Говорил он сам. Нори пыталась не обращать внимания, однако его голос неизменно вызывал в памяти образ зелёных холмов. И поэтому она слушала. Младший из четырёх сыновей. Ноа вырос в Корнуоле. Мать-француженка спилась и умерла молодой не оставив ему ничего, кроме рецептов варенья, которые он пытался и не мог воссоздать. Это был его способ понять мать и справиться со своим гневом из-за того, что ему и шансы не дали. Его отец, учитель, умер четыре года назад. Старший брат продал семейный дом, и все они были вынуждены заботиться о себе сами. — Нам всегда всего не хватало, — смущенно признался Нова. — А я, самый младший, — Обычно получал объедки. Зато у нас было много любви. Он рассказал ей, как монахини в школе учили его играть на пианино. «Сначала мне не понравилось», — усмехнулся он. «Давалось с большим трудом. Но как только я понял, насколько счастливыми это может сделать людей... Конечно, я недостаточно хорош, чтобы стать профессионалом, но я люблю детей, так что я передаю радость дальше». Она поймала себя на том, что смотрит на его губы его идеально розовые губы, и сунула руки под себя, чтобы не потянуться к нему. Потом отвела взгляд. «Думаю, мне пора». Он ухмыльнулся. «Тебе было пара час назад. Я всё ждал, когда ты заметишь». Нори покраснела. Я не хотела прерывать. Но кивнул. «Итак, ты выйдешь за меня замуж?» Она ощетинилась. «Не шути так». «Я не шучу», — возразил Ноа. Нори поднялась и разгладила юбку. «Нет». Он невозмутимо кивнул. «Тогда завтра». Нори прижала руку к рту и ушла. Дни летели друг за другом. Она перестала считать. Рождество пришло и ушло. Нори получила три новых платья от Элис, жемчужное ожерелье от Джорджа и открытку ручной работы от девочек. Элис была счастлива, с головой уйдя в украшение детской. Она была уверена, что скоро снова забеременеет. На этот раз будет мальчик. И, конечно, он будет жить. Нори была благодарна подруге за то, что та ее отвлекала. Ей становилось все труднее скрывать странную связь с Ноа. Он купил ей две конфеты. Засахаренная слива и что-то под названием пирожное. Все было вкусно. Хотя она не хотела поощрять его привязанность, она связала ему шарф из золотой пряжи. Она вообще постоянно вязала, чтобы успокоить мысли. Вдвоём они подолгу гуляли, склонив головы против ветра, ничего не говоря. Но обнимала её за талию, и Нори изо всех сил старалась не думать, как ей тепло. Рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. Небывалая, почти незнакомая роскошь. Они часто говорили о музыке, и она видела, как его идолопоклонство перед ней постепенно переходит в нечто более глубокое. Против воли Нори рассказала ему всё, даже об Уильяме. Тогда она впервые увидела его по-настоящему сердитым. Он неохотно согласился никому не рассказывать. Каждый вечер в конце их беседу Камина он просил её выйти за него замуж. Она говорила «нет». И он кивал. И на этом все заканчивалось. Ноа никогда не пыталась ее поцеловать, хотя прижимался к ней всем телом. Их взгляды пересекались так часто, что это походило на ласку. Она чувствовала себя с ним бесстыдной, полной дикого желания, которого никогда не знала. Нори понимала, что должна все прекратить. У них нет будущего. Она не согласна быть его любовницей, и она не может стать его женой. Не потерпела бы общество даже если закон разрешает, так что же остаётся? Что их ожидает, кроме катастрофы? Неужели Уильям и вероломный любовник матери не послужили ей достаточным предупреждением? Если бы она не чувствовала, что Ноа не спослан ей Богом, она бы прямо заявила ему. Они никогда не смогут быть вместе, а если он продолжит упорствовать, она отправит его обратно в Корнуольскую деревню. На самом деле она хотела сказать ему об этом очень много раз. И не могла. но Ноа попал в ее тайную, постыдную потребность быть желанной. Она была опьянена его вниманием. Она наслаждалась его любовью к ее коже и волосам. Временами она могла видеть себя его глазами. И там было так много красоты, что это приводило ее в восторг. Всю свою жизнь она чувствовала себя слоном в посудной лавке. А в его честном взгляде Она была лебедем. Хотя они уже давно отказались от формата 10 минут», Нори знала, что в конце концов он скажет ей слова, которые она боялась услышать, потому что она должна ему отказать. И это разобьёт ему сердце, а делать это ей категорически не хотелось. но был добросердечен, честен, великодушен и полон смеха. Зрелый не по годам, он всё ещё был полон идеализма. Он был замечательным человеком, и он идеально вписывался в беспорядочные скачки ее психики. И все же Нори была совершенно уверена, что не способна на ту любовь, которой он заслуживал. Ее сердце вырвали из груди на обочине темной дороги. Во время празднования нового 1965 года Нори сделала все, чтобы остаться незамеченной. Дом Элис наполнился хорошо одетыми незнакомцами, и Нори не хотелось, чтобы на нее глазели, как на цирковой аттракцион. Она спряталась высоко в ветвях дерева, подвернув своё чёрное платье и оставив туфли на земле. Деревья росли повсюду. Нори была безмерно благодарна им за постоянство. Кто-то окликнул её по имени. Она крепко ухватилась за ветку, прежде чем посмотреть вниз. Там стоял но в тёплом зимнем пальто и шарфе, который она ему подарила. «Спускайся, или я поднимусь к тебе». Игриво крикнул он. И поскольку я не умею лазить по деревьям, то скорее всего, раскрою себе череп. Она знала, что он этого не сделает, и всё равно спустилась. Но улыбнулся. Нори. И от того, как он произнёс её имя, ей захотелось убежать. Но он поднял руку. У меня есть ещё 10 минут. По тёплому свету в его глазах она поняла, что они пришли к неизбежной точке. Она знала, что он скажет, и знала, что должна ответить ему. Единственным звуком был ветер, шелестящий в деревьях, и неприятно громкое биение ее сердца. — Не надо, — прошептала Нори. — Я тебя люблю. — Ну вот, — сказано. — Остановись. Пожалуйста. Не надо. но одарил ее мягкой улыбкой. «Я знаю, ты хотела бы, чтобы этого не было», — произнёс он. «Я бы тоже хотел, чтобы этого не было, но это так. Я тебя люблю, Нори, и тут ничего не поделаешь. Я любил тебя вчера. Я буду любить тебя завтра». «Не надо». «Я не жду, что ты что-нибудь скажешь», — продолжил он. «Я знаю, что ты думаешь, что я люблю тебя только потому, что ты красивая. И ты действительно красивая, Нори, но причина в другом». «Я не ребёнок. Я перед тобой не преклоняюсь. Я вижу тебя такой, какая ты есть. Я вижу, что ты упряма, что сегодня ты хочешь одного, а завтра совсем другого. Ты понятия не имеешь, кто ты и кем хочешь быть. Ты думаешь, что жизнь для тебя кончена, потому что твоего брата больше нет, и ты просто заполняешь время до смерти. И ты считаешь, что я просто мальчик, который ко всему этому слеп». Теперь Нори действительно не могла дышать. Ноа взял её за руку, и она была слишком ошеломлена, чтобы протестовать. «А ещё я знаю, что мне нравится, как ты напеваешь по утрам». Продолжал он, и хотя его рука дрожала, голос звучал уверенно. «Мне нравится, как твои кудри отказываются ложиться на бок. Мне нравится, что ты думаешь, будто мёд лучше бриллиантов. Мне нравится, как ты нежна со всеми божьими созданиями. Я люблю твой острый ум и твоё стойкое сердце. я люблю, «Боже, я люблю в тебе всё, Нори. Даже то, чего я не хотел бы любить. Я люблю тебя больше, чем чем всё, о чём я когда-либо мог мечтать. Вот почему я знаю, что это чувство настоящее, потому что я никогда не мог бы представить себе ничего подобного. Я никогда не мог себе представить тебя». Он отпустил её руку. Его красивое лицо превратилось в напряжённую маску. Он поцеловал её всего один раз, и она почувствовала глухую пульсацию в самой сердцевине своего существа. «Выходи за меня замуж». Её рот открылся и закрылся. «Если ты не хочешь меня, я уеду», — тихо сказал Ноа. «Нет смысла пытаться тебя избегать. Ты для меня всё». Он в последний раз вымучил улыбку и вернулся в дом. Нори опустилась на землю и закрыла лицо руками. — Иди за ним. — Вставай, вставай. Но она не могла. На следующее утро Элис нашла её сидящей у камина в кабинете. — Ноа собирает вещи, — сказала она. — Можешь сказать, почему? Нори тихо застонала. Элис села рядом с ней. — Он признался в любви, да? Она кивнула. Элис взяла её за руку. «Дорогая, ты должна была знать...» «Почему ему надо было это говорить?» вырвалась у Нори. «Теперь он должен уйти, а я не хочу, чтобы он уходил». Элис погладила её по волосам. «Ты тоже его любишь!» «Ты же говорила мне, что он бедное ничтожество!» усмехнулась Нори. «Что он ниже меня!» «О, так и есть!» но, думаю, он хороший человек. И думаю, что он понравился бы твоему брату. Не было более высокой похвалы. Нори закрыла глаза. — Я не справлюсь, — прямо сказала она. — Честно. Я могу справиться с несправедливостью, я могу справиться с трагедией, я могу справиться с потерей. — Но ты не можешь смириться с мыслью, что тебе пора быть счастливой, — мягко улыбнул Селис. Это так пугает тебя, что ты готова потерять его? Нори так сильно прикусила губу, что почувствовала вкус крови. — Я не знаю. — Так решай поскорее. Он спросил, не может ли мой водитель отвезти его на вокзал. — Скажи мне, что делать, — взмолилась Нори. — Элис, ты знаешь, что такое любить. Ты понимаешь, мужчин, скажи мне, что делать. Подруга вздохнула. «Дорогая, я не могу указывать тебе, что делать. Ты должна сама пройти свой путь. Или можешь прожить свою жизнь как часть моей, если хочешь. Спроси себя, есть ли в тебе хоть какая-то частичка, которая желает большего?» Нори покачала головой. «А если я сделаю неправильный выбор?» Элис поцеловала её в щёку. «Что бы ты ни выбрала, — прошептала она, — я всегда буду тебя любить» и двери моего дома всегда будут открыты для тебя. Нори ждала его у подножия лестницы. Ноа спустился, одетый в пальто и сжимая в руках небольшой чемодан, и спокойно на неё посмотрел. — Пропусти. Меня ждут. Нори проглотила комогу в горле. — Пожалуйста, не уезжай. Он приподнял бровь. — Почему? — Я не хочу, чтобы ты уходил. Пробормотала она. Нори знала, что он хотел услышать, но сказать это не могла. Этого недостаточно. но я пытаюсь. Пытайся усерднее. Я не приму половину тебя. Не будь таким упрямым. Кто бы говорил, усмехнулся Ноа. Ты отодвигала меня при каждом удобном случае, а теперь приказываешь мне остаться. Я прошу тебя прохрепела Нори. «Я не приказываю. Я прошу. Не оставляй меня». Он поставил чемодан на пол и скрестил руки на груди. «Почему я должен остаться?» «Девочки тебя обожают. И в корну, Оля, для тебя ничего нет, как ты сам и говорил. И ты... Ну, ты...» Он вздохнул. «Если это всё, что ты хочешь сказать, Нори, мне нужно успеть на поезд». Нежно, очень нежно он отодвинул её в сторону. Нори повернулась, чтобы посмотреть ему в спину. и Её в полную силу поразило, какое это было знакомое зрелище. Спина того, кого она любила. «Будь храброй!» Нори бросилась к Ноа, обхватила руками за талию. «Останься!» — прошептала она, чувствуя, как слёзы катятся по щекам. «Я люблю тебя, Ноа!» Я люблю тебя всем. Что осталось от моего сердца?» Он повернулся и обхватил ее лицо руками. ах любовь моя! Неужели это было так трудно?» Она подавила рыдание. «Не уходи, никогда не оставляй меня». Он ее поцеловал. «Не уйду». И тогда произошло самое странное. Нори ему поверила. «Так ты выйдешь за меня замуж?» Она засмеялась, когда он высоко поднял её на руках. «Может быть, завтра».